Глава шестая. Заведующая отделением, когда Серпинин зашел к ней, попросила его посидеть. Сейчас сестра вернется, пошла вам на справке печать и номер поставить. После ночного дежурства заведующая стала еще больше похожа на усталого верблюда. Она сидела, сутулясь и просматривала истории болезни. Потом достала из стола кусочек сахара и накапав на него несколько капель из пузырька, взяла в рот. "Вижу, вам достается, — сказал Серпирин. Вошла медсестра со справкой, и вслед за ней сын Серпирина. Как бы там ни было, о Серпилин не мог отвыкнуть звать его так в своих мыслях, не мог и сейчас. Вот и все», — сказала заведующая, беря из рук сестры и протягивая Серпилину справку. А приехать забрать можете в любое время, как только у вас все будет готово. К двум часам все будет готово, сказал сын Серпилина. Сейчас в ЗАГС поеду, потом за гробом, потом на Новодевичье. К двум часам с машиной и с гробом будем здесь. Мне сказали: "Ты сегодня хранить решил?" обратился он к Серпилену. Серпилен кивнул. "Могут не оформить вам так быстро". усомнилась заведующая, но сын Серпилена уверенно сказал: "Ничего, сделают". Голос у него был напористый, громкий. Все он, казалось, знал и мог, а глаза были красные, опухшие от слез. Только вы, товарищ генерал, чтобы обредить ее, все заранее привезите, сказала сестра. Наши нянечки сделают, постараются, но им время нужно. Вы лучше прямо сейчас привезите. «Привезем, привезем, все привезем», — поспешно сказал сын. Он заторопился, быть может, желая избавить отца от лишних мыслей обо всем этом. И Серпинин подчинился ему и первым вышел из кабинета врача. "Подожди", сказал Серпинин, когда они уже шли по коридору. "Я вернусь, машину вызову". "А у меня здесь стоит", сказал сын. "Сейчас за вещами домой поедем, да?" спросил так, словно у них по-прежнему был общий дом. У входа в госпиталь стояла единственная машина, новенький, открытый, с натянутым тентом американский виллис. Эти машины только недавно стали появляться в армии в противотанковых артиллерийских полках у большого начальства. Серпилин видел их, но у него самого такой не было. Сядьте на заднее сиденье, приказал сын шоферу. Я поведу. Серпирин ничего не сказав, сел рядом с ним. Вот съездим в командировке, обкатываем, сказал сын после того, как они минут пять проехали молча. Я сейчас офицером для поручения у Панкратьева. Он говорил, что ты его знаешь. Вот он что! — Ничего не ответив, подумал Серпирин. Значит, крутится у Панкратиева. Он действительно знал Панкратиева, но хотя сам по себе Панкратиев был хороший человек, все равно неприятно, что сын порученец у Панкратиева в автомобильном управлении устроился, где полегче. Несколько минут опять ехали молча, потом Серпилен спросил: "На какие фронты ездите? Больше на западный?" и Калининский, а в последний раз на северо-западный. Радостно откликнулся сын, молчание его угнетало. А что? Ничего, сказал Серпирин. Думал ты на фронте. Когда доехали до дому, сын собрался вылезти вместе с Серпириным. Ты только скажи мне, что взять, я возьму, отвезу, а потом уже в ЗАГС поеду и так далее, сказал он. Нет, ответил Серпирин, не вдаваясь в объяснение почему нет. Вещи я сам отвезу. Он не знал, как это делается, не знал, что из вещей жены надо брать туда в госпиталь для похорон и что не надо, но все равно хотел делать это один, без сына. Только начал было сын но Серпилин прервал его. Мне все ясно, повторять не надо. Я только хочу сказать, чтобы ты отдал мне бумагу, она мне для ЗАГСа нужна. Серпилин достал и отдал сыну бумагу и не оборачиваясь вошел в подъезд. Раз служит в Москве, тяжело подымаясь по лестнице, думал Серпирин: почему явился к матери только теперь? Он не винил сына в ее смерти, так случилось, могло случиться иначе. Он верил словам врача, что, судя по состоянию сердца, ее жизнь уже давно висела на волоске. Но из головы не выходила неотвязная мысль: "С чем же все таки сын пришел к ней и почему она так закричала?" Она кричать не любила и не умела. Даже в ночь, когда его брали, и семь часов подряд шел обыск, не сказала никому ни слова, скрестила руки на груди и проходила взад вперед по комнате с вечера до рассвета, пока не стали уводить. Но и тогда не крикнула и не зарыдала, а тут закричала: "Почему?" Он долго стучал и уже подумал, что никого нет, когда ему открыл мальчик. Мамы нет, а я дрова пилил на черном ходу. А когда мама вернется?» — спросил Серпилин. Ему пришло в голову, что надо посоветоваться с соседкой, что из вещей взять туда на похороны. С сыном советоваться не хотел, а с ней мог. Наверное, скоро придет, за хлебом пошла. А что у вас? спросил мальчик и поднял глаза на Серпирина. Умерла сказал Серпирин и, отвернувшись к стене, снял телефонную трубку. Адъютант сказал, что Иван Алексеевич отдыхает. Ещё не приехал? спросил Серпирин. Нет, он здесь. Он, когда до утра задерживается, здесь отдыхает. Сказал, чтобы вы к 11:30 приехали. Пропуск на вас уже заказан, сказал адъютант. Когда вам выслать машину? Серпирин попросил машину прямо теперь, повесил трубку и, повернувшись, увидел мальчика, стоявшего за его спиной с ключом в руках. Глаза у мальчика были усталые и взрослые. Так бывает с детьми: жизнь, ни с кем не считаясь, вдруг требует от них, чтобы они за несколько часов взяли и стали взрослыми, и они становятся. Спасибо. Серпинин взял ключ, открыл дверь, вошел к себе в комнату. Чувствовалось, что соседка все тщательно прибрала в ней, но эта тщательность как раз и напоминала о несчастье. Комната была так тщательно убрана, что казалась нежилой. На постели лежали подушки в свежих наволочках, одеяло было заправлено в новый пододеяльник. Обе стеклянные пепельницы на подоконнике и на столе были протерты до блеска. А Валентина Егоровна, хотя ей запретили врачи, немножко покуривала, и когда она жила здесь, в пепельницах всегда лежали недокуренные до половины, оставленные до другого раза папиросы. Серпинин остановился, не зная с чего начинать. Стоя посреди этой пустой, чистой и холодной комнаты, очень похожей на ту пустую, чистую, холодную палату там в госпитале, он еще раз подумал, что вызвать его сюда в Москву к умирающей жене было очень щедро по нынешнему военному времени. А что ему легче от этого? Может быть, легче а может и тяжелее может тем, кому совершенно невозможно даже и подумать об отлучке с фронта к умирающей жене, чем-то даже легче от этой независящей от них невозможности. Наверное, это была несправедливая мысль, но она все таки пришла ему в голову и еще подумалось, что теперь на третий год войны Все понятия о том, что такое горе и чем можно помочь человеку в горе, и что он должен испытывать, когда у него горе, всё это уже давно спуталось, нарушилось, полетело к чёрту. Он вспомнил, как сам много раз отказывал людям в отпусках, нужных им до зарезу, до слез, и подойдя к шкафу, решительно дернул дверцу, так или иначе надо было это делать. Первый с краю висела на пледчиках его шинель. Он знал, что она здесь висит, поэтому и полетел в Москву в полушубке, не взяв ничего другого. Но шинель висела не просто так, а обёрнутая в простыню и заколотая булавками. У Валентины Егоровны была привычка завертывать и закалывать вещи, которые она особенно берегла. Серпинин вспомнил, что ему надо будет идти в генштаб, расколол булавки и бросил шинель на стул. Все остальное были вещи жены: её пальто тоже завернутое в простыню и заколотое булавками, и несколько платьев. Все платья были знакомые и старые. С 37 -го года она так ни одного нового и не сшила. Ещё не решив какое из этих платьев взять для похорон, он нагнулся, пошарил по дну шкафа, нашёл две пары туфель, вынул их и поставил у кровати. Одни старые, стоптанные лодочки, а другие вроде полусапожек, новые, тёплые на байковой подкладке. Он не видел их раньше, значит, всё-таки сделала на заказ из тех заготовок, на хромовые сапоги, которые он получил в прошлом году на фронте и послал ей в Москву. Возьму их, подумал он, они теплее. Потом открыл другую створку шкафа, зная, что надо взять и белье, но сделать это оказался не в силах. Глядя на сложенные там Бельё жены стоял напротив открытого шкафа, и, заложив руки за спину, так долго не вынимал их оттуда, словно на них были кандалы, мешавшие ему протянуть руки, взять белье, собрать, завязать в узел. Когда вошла соседка, он все еще стоял перед шкафом с закинутыми за спину руками. Она вошла и, поняв, чем он занят, молча стала делать это вместо него.